Тот сидел, и по лицу его было видно, что он сильно пригорюнился. Стал Дурин его расспрашивать, чего он горюет. Тот ответил, — Мучит меня сильная жажда, никак не могу ее утолить. Холодной воды я не пью, бочку вина я уже опорожнил, но для меня это все одно, что капля на раскаленный камень. — Я могу в этом тебе деле помочь, — сказал Дурин. — Ступай за мной, и ты вдосталь напьешься повел его дурень в королевский подвал, подсел человечек к огромным бочкам и стал пить. Пил и пил, пока живот у него не раздулся, и не прошло и дня, как выпил он целый подвал. Потребовал во второй раз дурень себе невесту, но король рассердился, что такой простой парень, которого всяк величай дурнем, может взять его дочь себе в жены, и поставил тогда новые условия. Должен Дурень сначала найти такого человека, который бы смог целую гору хлеба поесть. Недолго думая, отправился Дурень прямо в лес. И сидел на том самом месте какой-то человек. Он подтянул свой пояс потуже, лицо у него было грустное, и он сказал, — Я уже съел целую печь ситного хлеба. Да что это для меня, когда у меня такой сильный голод? Утробы моей никак не насытишь, и приходится мне пояс потягивать все ту же, чтоб с голоду не пропасть. Обрадовался дури и говорит, — Так вставай и ступай за мной, уж ты до наешься". ешься. Привел он его к королевскому двору, а туда свезли на ту пору всю муку со всего королевства и напекли огромную гору хлебов. Ну, тут лесной человек подошел и начал есть» и в один день вся хлебная гора исчезла. В третий раз потребовал Дурень себе невесту, но королю хотелось от него избавиться, и потребовал он у Дурня такой корабль, чтобы мог по воде и по суше плавать. — Как только ты на том корабле ко мне подплывешь, — сказал он Дурню, — тотчас получишь дочь мою в жены. Отправился Дурень прямую дорогу и в лес. Сидел там старый седой человечек, которому он отдал когда-то свой пирог и сказал человек: «Это ты меня накормил? Напоил? Дам я тебе за это корабль! Я это делаю потому, что ты меня пожалел!» И дал он ему корабль, что мог ходить и по суше, и по морю. Увидел король тот корабль и не мог отказаться выдать дочь свою замуж за дурня. Вот сыграли свадьбу... И после смерти короля наследовал Дурин все королевство и жил долгие годы счастливо со своей женой. Железный Ганс Жил однажды король, и возле его замка был дремучий лес, в котором водилась разная дичь. Послал раз король туда своего егеря, чтобы убить косулю, но егерь назад не вернулся. «Видно, с ним какое-нибудь несчастье случилось», — сказал король и послал на другой день двух егерей на поиски его. Они тоже назад не вернулись. Тогда созвал король на третий день всех своих егерей говорит, и говорит, «Исходите весь лес вдоль и поперек и не оставляйте поисков до тех пор, пока всех троих не найдете». Однако из тех егерей домой никто не вернулся, а из своры собак, которых они взяли с собой, ни одной больше не видели. С той поры больше никто, ходить в тот самый лес, не отважился. И стоял он в глубокой тишине, одинокий, и видно было только, как пролетал иногда над ним орел или ястреб. Так продолжалось долгие-долгие годы. Но явился однажды королю неизвестный охотник, Он хотел поступить на службу и вызвался отправиться в тот самый страшный лес. Но король согласия своего давать не хотел и сказал, — В этом лесу нечистые силы водятся. Я боюсь, что и с тобой случится то же, что и с другими, и ты назад из него не вернешься. Охотник ответил, — Король, я уж рискну, я ничего не боюсь. И он отправился со своей собакой в тот лес. — Прошло некоторое время, и напала собака на след дичи, и начала было за нею гнаться, но только пробежала она несколько шагов, видит,